Я действовал на американском рынке как американец. Мое начало работы в связке с этой замечательной троицей, Бинки, Мета и Фискет-Джон, стало, как мне кажется, главной причиной моих последующих успехов в Америке. Все трое были очень работоспособными, преданными делу людьми, а кроме того, у них были хорошие связи и определенная степень влияния в книжной индустрии. Ещё в Кнопфе работал арт-директором Чип Кит, местная достопримечательность, который делал дизайн всех моих книг, начиная с исчезновения слона и до последнего моего романа «Бессветный цкуру Тадзаки и годы его странствий». Его обложки всегда все хвалили. Уверен, среди моих читателей найдётся немало тех, кто ждал и ждёт новую книгу не только ради неё самой, но и ради обложки, которую сделал Чип. Мне очень повезло встретить в жизни этих людей. У моего успеха были и другие причины. Например, я изначально решил для большей конкурентоспособности не подавать себя в плане технической процедуры как японского писателя, то есть действовать на рынке наравне с американцами. Что это значит? Это значит, что я сам нашел переводчика для своих произведений, сам заказал ему перевод Сам этот перевод проверил и авторизовал, и принёс агенту уже готовый текст на английском, который можно было при желании тут же продать издательство. То есть с точки зрения агента и издательства я ничем не отличался от обычного англоязычного автора, играл по их правилам, и они меня воспринимали соответствующим образом. Такую систему работы я с самого начала наладил как следует. Идея устроить всё именно таким образом родилась у меня после моей первой встречи с бинки когда она однозначно мне сказала, что вещами, написанными не на английском, она сама заниматься не сможет. Её основная работа обычно начиналась уже после того, как она прошла рукопись и определила её стоимость. Следовательно, если у неё нет возможности прочесть текст, то до работы дело не дойдёт. Ну, в общем, это понятно». Поэтому я решил подготовиться и принести убедительный англоязычный перевод. В Японии и Европе часто можно услышать мнение, что американские издательства крайне меркантильны, и единственное, что их интересует это прибыль, а воспитывать, растить писателей им не интересно. Это, конечно, не антиамериканское высказывание, но мне в нём чудится какой-то внутренний протест или, может быть, отвращение людей к американской бизнес-модели. Разумеется, если я скажу, что никакого меркантилизма в работе таких издательств нет, это будет неправдой. Издательства и агенты буквально на руках тебя носят, пока книга продается, но стоит продажам упасть, и они резко к тебе охладевают. Это я слышал не раз, и не от кого-то, от самих американских писателей. да Есть такой неприятный момент. Но это только один момент, кроме которого есть много чего еще. Я не раз сам наблюдал, как агент и редактор, если им понравилась вещь и если они увидели в авторе потенциал, отдавали работе все силы, исходя не только и не столько из меркантильных интересов. В таких случаях вовлеченность редактора и его энтузиазм могут сыграть очень важную роль. Я думаю, что примерно так же обстоят дела и в других странах мира, не только в Америке. Кроме того, почти во всех странах, насколько я могу судить, в литературную индустрию и на работу в издательство идут люди, которые изначально любят книги. А уж в Америке тем более. Кто хочет заработать много денег или жить в роскоши, в издательский бизнес не пойдет. Они скорее предпочтут работать на Уолл-стрит или на Мэдисона-Веню, то есть в рекламной сфере. За исключением особых случаев, зарплаты в издательствах, как правило, не очень высокие. Так что почти все, кто работает в этой отрасли, оказались здесь именно потому, что любят литературу, обожают книги. Если произведение придется им по душе, они будут работать не корысти ради, а по любви. Я несколько лет жил на востоке Америки, в Нью-Джерси и Бостоне. И за это время не раз встречался и сблизился со всеми троими — Бинки, Гэри и Сонни. Хоть мы и жили далеко друг от друга, но на протяжении долгого периода работали вместе, поэтому иногда, разумеется, встречались лично, чтобы обсудить какие-то важные моменты и заодно вместе пообедать или поужинать. Такое тоже бывает везде. Не только в Америке. Нельзя повесить всю работу на агента и не видеться годами с редактором, мол, делайте, что хотите. С таким подходом даже у самых работящих редакторов охота трудиться пропадёт. Разумеется, очень много ещё зависит от конкретной вещи. Если она сильная, то можно и устраниться. Но, честно говоря, я не был настолько уверен в моих произведениях. Да и по своей натуре, если уж я за что-то взялся, то, по крайней мере, зависящие от меня буду делать в полную силу. В общем-то, что я уже один раз проделал в Японии после дебюта, теперь я повторял по второму разу, США. Как будто в результате перезагрузки все обнулилось, и я снова стал дебютантом.